Глава 18. Ох, дубак, выдал я, содрогаясь от холода. Раз уж тут город находится, разве нельзя нормальный спуск построить? Вода мешает. Также встречается порода, которую невозможно ничем разрушить. Плюс подземелье негативно относится к изменению ландшафта. Помните ведь монстров, напавших на Рансвон? Это нападение может показаться вам укусом комарика. Мы быстро переоделись, используя шатёр. И я наложил на себя морозный покров, с которым температура ощущаться перестала. Шантри отдал свою накидку с капюшоном, в которую она сразу укуталась, довольная. Танша надела тёплый плащ и нехотя поделилась с Карой простой накидкой. Один из наших попутчиков призвал питомцы из кольца вместе с простеньким экипажем на несколько персон. Так что в антиристы почти сразу укатили прочь. Мы же двинулись на своих двоих. Двадцать второй этаж напоминал мне осень. Неяркое серо-синее солнце висело низко на горизонте. Постоянно дул пронизывающий ветер, порой поднимаясь чуть ли не до ураганного. Даже парочку торнадо видели гуляющими по наклонным полям, поросшим желтоватой низкой травой, похожившей на пожухлый газон, который кто-то ровно подстригает на всём этаже. Но на самом деле растения просто имели такой естественный цвет. То же самое касалось и листьев. В небольших рощицах с жёлтой листвой также можно было укрыться от вездесущего ветра. Если бы не опасность растерять всё ХП из-за бушующих ураганов, то этаж можно было бы признать хорошим местом для кача. Живописное место. Однако авантюристам было плевать на бродящие разрушительные торнадо. Желающих поохотиться на монстров в ветреных холмах было навалом, даже больше, скажу. Их было слишком много. Некоторые группы игроков просто сидели на земле, ожидая, когда отреспят самобы. Обычно пати здесь состояла из 6-8 человек, что было в целом оправдано, учитывая, какие дикие стада сильных монстров тут порой появляются. Тем не менее, в интуристов было так много на этаже, что, походу, они успевали зачищать всех мобов полностью. А что это за белые столбы повсюду? присмотрелась Кара. Ограничительные столбы, показывающие твой участок для охоты. Ах, фиг ведь, протянул я. Так это и х арендуют для фарма. Всё верно. Данный этаж принадлежит префекту Эленгаста, милорду Лерсовину Тардесу. Богатый человек, наверное, протянул я. Кто-то считает, что самый богатый. Хотя клан Ацхинс, их гильдия купцов, или белый кардинал ордена паломников Святой Гахатан, могли бы составить ему компанию. И зачем людям столько денег? Нет бы со мной поделиться, пробормотал я зависливо. Деньги всего лишь средство для обмена на нечто намного более важное в подземелье, заметила Танша. И что же это? полюбопытствовала Карамелька. Кристаллы магии, конечно, откликнулась тёмная. Помимо взятия 30-го уровня, главное заветное мечта каждого это обеспечить себе доход достаточный, чтобы хватало на своё омоложение. Главы кланов, к примеру, не только себе зарабатывают кристаллов, Но и некоторых своих избранниц или близких могут содержать. Поэтому за место под ли них идёт настоящая борьба. Продажные дряни, ввернула де Варсен. Посмотрю я на тебя, когда года возьмут своё, и на твоей чистой, светлой эльфийской коже вдруг начнут появляться морщины. Вечная жизнь далеко не каждому по карману. Я сама пыталась копить несколько лет кристаллы, отказывала себе во всём, откладывала каждую серебряную монету. Ну, в итоге поняла, что всё равно не успеваю. Даже если за 5 лет ты соберёшь нужное количество кристаллов для сброса одного года жизни, в этом нет смысла. Ты всё равно стареешь, и при этом трясёшься над каждой монетой. Не жизнь, а сплошная пытка. Но зачем тебе омоложение, танша? спросила Шантри недоуменно. Ты ведь такая молодая и красивая, с гладкой кожей без единого изъяна. Тёмные эльфы же стареют поздно. Молодая? Возкликнула Рена Спир и подскочила к гномке. А ты вот сюда посмотри. Когда я вот так очень широко улыбаюсь, видишь, здесь, в уголке глаз. Что я должна увидеть? Опешила Шантри, не ожидавшая такой яркой реакции. Морщинки? Ну, мне кажется, ты преувеличиваешь. Не чуть. Поверь, мелкая, они приходят рано и без спросу. Не оставляю тебе никаких шансов. Ты сама поймёшь потом и вспомнишь мои слова. Надо же. С такой стороны я на ситуацию с кристаллами не смотрел, произнёс я. Удивительно, что они вообще так дёшево стоят. Как я сказала, далеко не каждый может себе позволить постоянное омоложение. За торговлей кристаллами тоже следят. У стариков случаются срывы, и тогда они продают всё своё имущество в надежде прикупить себе пару дополнительных лет жизни, но обычно их останавливают. До запрета на продажу таких отчаянным кристаллов поговаривают, творился настоящий хаос и раздрай. Старяки придавали кланы и ордена, клянчили взятки, шли на самые жуткие преступления, вплоть до похищения своих родных внуков с требованием выкупа. Ведь некоторые люди, когда чувствуют на себе дыхание смерти, всё остальное могут считать совершенно неважным. Долг, честь, семью, клан. Сейчас гильдия купцов следит за торговцами больших партий кристаллов и строго наказывает, если они вздумают сбывать их тем, кто не может себе позволить. Хотя старичьё всё равно бывает идёт в разнос. Не хочу такой становиться. Лучше уж сдохнуть от атаки какого-нибудь босса. А если докачаешься до тридцатки, то а можно в теории фармить достаточно для омоложения. Проблема в том, что когда ты достигаешь такого уровня развития, с монстров на этажах начинает падать меньше добычи. К тому же, стоимость аренды жрает немалую часть дохода. Так что обычному авантюристу заработать честным путём кристаллы крайне сложно. Поэтому многие идут в бандиты и охотятся на других авантюристов. Так, через гильдию убийц так и просто устраивают засады на этажах. Данное занятие приносит солидную прибыль, если ты останешься в живых, конечно. Интересное откровение. Чего-то подобного я ожидал, но всё равно местные расклады смогли меня немного удивить. Впрочем, у нас ещё достаточно времени, чтобы разобраться со всем и прокачаться до топов, прежде чем пора будет отправляться на пенсию. Что же до Танши, то она слишком себя накручивает. Внешне выглядит от силы на 18 лет. Хоть иногда её прищуренные понимающие взгляды или гуляющая хмылка делают её старше, девка в самом соку, в самом расцвете сил. Дорога, по которой мы шли, была дико оживлённой. Мимо нас проносились люди в повозках, колесницах, экипажах и даже крытых каретах на рессорах. На своих двоих тоже достаточно много народу путешествовало, не только авантюристы, но и торговцы с собирателями. Хотя не всегда по беглому взгляду можно определить принадлежность персонажа к той или иной стезе. В принципе, логично, что чем выше твой уровень, тем на более долгий срок ты будешь застревать на одном этаже. В компьютерных играх было по большей части иначе, именно начальные локации кишили игроками. Но здесь невозможно взять и просто отключиться от сервера. Подземелье для местных весь мир, а охота нудная и опасная работа. Все участки заняты, заметил я. Почему народ на следующие уровни не идёт качаться? Из-за демонов? Чтобы им всем на том свете в борделе уборщиками работать? Даже ночной орден таких проблем не доставляет, как эти красные ублюдки. Забрали себе нижние этажи и не дают никому спуститься туда поохотиться. Они настолько сильные? Почему бы их не выбить? Поинтересовался. Если кланы на общем собрании не подерутся, это уже можно считать за достижение. Пока демоны сами не начинают штурмовать Эленгаст, никто и не чешется. скревелась танша. Так что, как видишь, людям приходится прозибать на этих жалких этажах. Рано или поздно, если постараться, ты можешь достичь максимального на текущий момент 35-го уровня развития. Выше 35-го никто не прокачался. Тёмное пожало плечами. Говорят, некоторые смельчаки пробиваются через заслон демонов и там охотятся в неизведанных глубинах. Но чаще всего о них потом ничего не слышно. Здесь же это самый высокий уровень развития, на котором застряли самые сильные из авантюристов. Ясненька. Значит, всего двадцатку осталось поднять до топов, произнёс я уверенно. Ава, Ава, не советую зазнаваться на таком юном уровне развития. Маленький левел это то, что проходит со временем, парировал я. Что там за башни? Сторожевые, пыхтела Танша. С башен следят за правильным делением участков. Кстати, видите толпу возле самой дальней от города башни? Там собираются в том числе и желающие добраться до Рансвона с помощью быстрого перемещения. Поищем там попутчиков на обратном пути. Кристаллы остались? Докупим в городе. Как вообще у нашей группы с финансами? Дорогой лидер, уточнила эльфийка. Так себе. Недавно себе пару пассивок прикупили и прочие мелочи. Спустя несколько часов мы преодолели этажи с одного конца в другой. Если точнее, с юга на север. Перед нами выросли высоченные мощные стены из светлого камня, залежи которого встречались в ветреных холмах. Купола дозорных башенок сверкали на солнце, создавая величественную картину града Абитаванна. Пытляющая вполне приличная дорога забралась на очередную сопку, откуда мы могли получше рассмотреть городские предместья. Некоторые здания возвышались даже над городской стеной. Это же и по четыре, а то и пять. Позади города располагались отвесные скалы, означающие конец этажа. Эленгас примыкал вплотную к отвесному склону. Стена шла полукругом, замыкаясь сплошной скальной породой. Однако мне показалось, что Белый град не настолько уж велик, как мне представлялось по рассказам. "Похоже на работу гномов", заметила Карамелька. "Качественная работа с камнем. Это весь город?" поинтересовался я. "Нет", откликнулась Шантри быстро, словно бы стараясь упередить тёмную, единолично овладевшую моим вниманием. Основной город находится на следующем этаже, и внизу он во много раз больше того, что мы сейчас видим. Ты ведь не был никогда на 23-м, верно? усмехнулась Танша. Нет. Тогда ты определённо удивишься, продолжил Ренаспир. Степи крайне необычный этаж. Ведь, как правило, на других уровнях стоит одна и та же погода: либо жарко, либо холодно, ветрено или влажно. В степях перемен же погода в течение года претерпевает колоссальные изменения. Ты представляешь, в один из месяцев в том жет лежать снег и бушевать метели, а в другой период стоять жаркий зной. Мои брови поползли вверх поначалу, а затем на лицо выползла снисходительная усмешка. Мы с Карамелькой переглянулись словно заговорщики и расхохотались. Меня аж до слёз пробрало. Как только вспоминал важный голос и гордое выражение лица Наташки, так и хотелось пригласить её к себе в родной мир на недельку. Будете у нас на колыме, мил, с те просим. После наших объяснений тёмная надменно фыркнула, но они стала раздавать тему. Мы приблизились к воротам, возле которых скопилась очередь. Около двух десятков авантюристов на своих двоих ожидали досмотра, убрав своих питомцев. Однако иногда проезжали неизвестные мимо основной очереди, нисходя со своих расписных карец. Их проверяли отдельно. Интересно, там у них особый транспондер с собой есть, чтобы миновать живую очередность? Пока мы стояли мимо нас проехал открытый экипаж, в котором сидел неизвестный в маске, скрывающий статус и внешность. Я с интересом повернул голову, следя за процессом досмотра. Однако требовать снять маску с него никто не стал, только проверили кольцо хранения. Что за ерунда? Повернулся к танше. Почему тому типу разрешили въезжать в маске? Такие личности тоже встречаются. Видел белый медальон у него на шее. их выдаёт канцелярия города особо доверенным людям, у которых могут быть враги в стенах Эллингоста. Или им иногда по разным причинам надо передвигаться инкогнито. По запросу кланов также могут выдать белый медальон. И если подопечный чего-то натворит, то у клана возникнут большие проблемы. Сложно его получить. Подделать медальон нельзя? Завалил я тёмную вопросами. Говорят, что подделать невозможно, но их мастерят люди. Если в процессе где-то замешан человек, всегда можно договориться. Вопрос лишь в цене. Сложно ли получить законным путём? Естественно. Кланы и префект не раздают пропуска кому попало, только в эксклюзивных случаях. Мы подошли вплотную к вратам, и я увидел, что за первой линией крепостной стены располагается второй ряд обороны с аналогичными опускающимися сверху решётками. Барбакан, как мне перевелось с местного. Вероятно, прочности у такой преграды немало. Плюс, не у каждого дома хватит, чтобы пробивать решётку. Наверху в дозорных башнях и на широкой стене патрулировали и дежурили охранники. Никаких конструкций по типу баллисты, стреломётов или требушета не заметил. Подозреваю, что если подземелье не поддерживает данное направление, то создать тяжёлое убойное оружие здесь будет невозможно. Интересно, как игрокам штурмовать подобные укрепления? Вроде бы слышал, что существуют особые навыки и даже специальные перчатки, позволяющие карабкаться по отвесной стене. Да и артефактная верёвка с крюком-кошкой, какая и у нас раньше была, может быстро доставить желающих наверх. Вскоре подошёл и наш черёд. На первый взгляд, все стражники, а их возле врата обреталось несколько десятков, были выше 20-го левла. То, что в Танруке считалось достижением, в Эллингости являлось обыденностью. Некоторые чуть ли не в рарном сети брони рассказывали, не говоря уже про редкоранговое оружие. Какой-то конкретный рассы или пола, по-видимому, не требовали при наборе в полицию Белого города. И эльфов обоих расцветок заметил, и людей с гномами, и зверолюдов парочку. Да и женщин среди стражников по приблизительной оценке было около трети. Следующее. Снимите все защитные заклинания с себя, предъявите удостоверение города. Громогласно рыкнул гном привычную речёвку. Мы из Сантри развеяли магическую защиту, хотя без неё и чувствовал себя голым. Ренаспир привычно достала из кольца кусок плотной бумаги и показала стражнику. Только недавно восстановила после утраты. Мои спутники впервые влин гости. В таком случае оглашаю правила для новичков. Не зарегистрированному человеку дозволено находиться в пределах города не более 2 недель за год. Все ваши входы и выходы тщательно контролируются, поэтому жульничать не выйдет. Оформить удостоверение элен Гасто вы можете в канцелярии ме lorda префекта. Любой, даже самый заурядный взнос может помочь городу и нашим бойцам, сражающимся на передовой с многочисленными и свирепыми врагами человечества. Проявляйте сознательность, граждане Деварсен, Бэкс и Зимен. Обязательно, вздохнул я. Тут каждый походу наровит тебя без портков оставить. Передаём кольцо на досмотр. Мы поочерёдно начали передавать артефакты хранения на осмотр гному, который он надевал на палец, тщательно сверяясь с тем, не проносим ли мы запрещённые предметы. Экипировка демонов или ночников в Элингасте также находилась под строгим запретом. "Зеймен, говоришь?" подошёл другой стражник-эльф. "Уж не тот ли самый, который забрался в спальню дочери Карстейна?" "Да я его дочь в глаза не видел", закатил я глаза. "Похожий, тот самый, Эдуард" странное, Имичка протянул гном. Получше вашего, мистер Клопуст. Сезвил я. А что, не так с моим именем? Красивое и благородное. К вашему сведению, в моём мире именем Эдуард звались множество великих людей, в том числе королей, протянул я, задиты таким отношением. Эномирянин, понятненько. У нас же не будет проблем из-за губернатора Танрока, уточнила Карамелька. По слухам, Карстейн подавал прошение о закрытии вам доступа в пределы города, но к нам никаких ориентировок на вас не поступало. Эленгаст принимает любых гостей, но если вы вздумаете нарушать законы и наши правила, то наказание может быть более суровым, чем просто изгнание. Пока досматривали наши кольца, слухи о нашей группе быстро распространились среди других стражников. Среди прочих к нам подошла темно-волосая женщина средних лет в неплохой экипировке. Так ты Эдуард Зимин, значит? произнесла она с каким-то скрытым от меня смыслом. "Да, пусть", ответил я, просканировав женщину навыком. Имя: Бакенда Люцирс. Любящая мать, забросившая стезя воин-тюриста ради стабильной службы. Возраст: 36, пол: женский, раса: человек, уровень: 23, класс: клинок, достижение: враг людей. Забавно, конечно, лицезреть в статусе каждый раз данное достижение, которое не так уж и сложно заработать в погребённом дворце. Поскольку я человек, то вижу его в любом случае. Где-то я встречал раньше данную фамилию. Точно. Тот мелкий засраннец, которому мы помогали в скачем.